Глава третья. Наемники. Эпиграф. Солдатом надо быть во имя отчизны или из любви к делу, за которой идешь в бой. Без цели служить сегодня здесь, а завтра там, значит быть подручным мясника, не более. Готхольд Эфраим Лессинг. Когда мы уселись за свой столик, Кэтрин сказала, «Мне показалось, или он специально напал на тебя?» «Тебе не показалось. Этот мажорчик решил, что если ранить меня, то пока я буду лечиться в медкапсуле, он сможет воспользоваться тобой для утех», ответил я, отслеживая обстановку вокруг. А в ресторане наметилась странная суета. К столику, где сидел напавший на меня человек, уже дважды подходил метр отель и что-то долго обсуждал. В этот момент к нам подошел метрд-отель и сказал... «Приносим вам наши извинения за испорченный ужин. Все блюда за этим столом за счет заведения. Можете себе ни в чем не отказывать». Когда он удалился, Кэтрин спросила, но ну неужели он думает, что это сойдет ему с рук?» Приняв решение, я отправил Кэтрин по сети короткое сообщение. «Подыграй мне». После чего ответил, «А чего еще можно ожидать от Черни, которая посчитала, что ей все можно?» Уж если нас, аристократов, которых воспитывают с самого детства, обучают сдерживать свои страсти, и то частенько заносит, то что говорить про отбросы, которые не смогли найти себе место даже в содружестве? «Согласна с тобой. И что ты будешь делать?» – спросила она, посмотрев мне в глаза. «Эх, хотел я все провернуть по-тихому. Как ты смотришь, если наш ужин затянется на пару часов?» «Я хочу провести здесь несколько встреч прямо сейчас. Я готова подождать столько, сколько потребуется. Только что ты собираешься сделать?» «Секунду», — сказал я, принимая звонок от Громова-младшего. «Появились какие-то вопросы?» — спросил он. «Да, я хочу, чтобы вы помогли мне с наймом наемников. Нужно правильно оформить договор, чтобы у меня не было проблем в будущем. Ну и заодно зарегистрировать его, как полагается». «Да, это как раз мой профиль. Когда и где вы хотите провести встречу с ними?» «Прямо сейчас, в Оазисе. Я уже пригласил глав всех крупных отрядов наемников на встречу. Они уже все дали подтверждение. Я их раскидал с разницей 15 минут. Жду только вас, чтобы приступить к отбору», — ответил я. «Я, конечно же, уже еду к вам, только мне кажется, что Оазис не совсем то место, где проводят такие встречи». Могут возникнуть вопросы у владельца ресторана. Можете не переживать, владелец ресторана был так щедр, что обещал кормить и поить всех моих гостей сегодня бесплатно. Параллельно с разговором мне пришло сообщение от Громова-младшего через сеть. Что-то произошло в ресторане? Меня пытался убить сын владельца. Как я понимаю, подобные инциденты уже случались. Я решил раскрыть свою принадлежность к аристократии. «Мои планы немного изменились, я позже расскажу, в чем именно», – ответил я мысленно с помощью эскина моего ручного интеркома. Одновременно с этим сделал заказ у официанта, заказав напитки для гостей, и заодно предупредил его. «У меня назначена здесь деловая встреча. Просьба, когда подойдут гости, проводите их к нам за столик». Когда официант ушел, Кэтрин сказала, «Ты меня заинтриговал. Знаешь, последнее время, как я встретила тебя». Моя жизнь кардинально изменилась. И мне почему-то кажется, что это только начало. Давай, пока у нас есть минут 15, постараемся поесть. А то, мне кажется, что потом такой возможности у нас не будет. Через 15 минут к нам за столик подсел громов плаший, одетый в солидный деловой костюм. Ну, какие планы? Я глянул в сеть. Как понимаю, это ты разместил объявление о найме пяти отрядов по 20 человек сроком на год. Да, решил расширить здесь свой бизнес. Мне кажется, это хорошее вложение. Да и есть у меня определенные планы на будущее. Как я понимаю, у вас есть типовые контракты. Скиньте мне, я хочу ознакомиться и внести корректировки. Пожалуйста, я вам скинул три варианта. Третий самый суровый, но и оплата по нему идет по повышенной ставке. Потратив пару минут на изучение, используя разделение сознания на две части, что позволяло читать сразу два договора одновременно. В последнее время я уже постоянно пользуюсь этой особенностью своего организма, что существенно ускоряет учебу и анализ различных ситуаций. Третий вариант меня полностью устраивает. Какова средняя ставка на одного наемника в таких условиях работы? Спросил я. От 300 до 500 кредитов в неделю, в зависимости от опасности задания. Боевые оплачиваются отдельно, как и расход боеприпасов. Если контракт длительный, то 300 кредитов вполне достаточно. Тем более угрозы ведения каждодневных боевых действий здесь нет. Не работа, а курорт. В голове сразу стали складываться цифры. Сто наемников обойдутся мне от 120 тысяч кредитов в месяц. Ожидаемая аренда составит примерно такую же сумму. Но если я захочу прибрать весь бизнес трех бывших пиратов, доходы составят несколько миллионов кредитов в месяц. А значит, я смогу позволить себе такую армию. На пару месяцев денег у меня хватит, а дальше будет видно. Среди откликнувшихся наемников также был и отряд Орлова, который готов был выставить до 20 человек. Их я планировал нанять отдельно для охраны меня и моей возможной невесты. Брак с Кэтрин, пусть даже эффективный, поможет мне легализоваться в содружестве и попасть в академию, размышлял я. Хотя истинная причина была, конечно, в том, что девушка мне очень нравилась. Я даже допускаю, что она ведет свою игру и хочет использовать меня для своей собственной защиты, ведь угроза ее жизни вполне реальна. Верить здесь никому нельзя, но довериться в некоторых моментах придется. Самое главное, что сейчас нужно, это приготовиться к ответным действиям моих новых противников, которые нацелились на внушительный кусок станции. Сотня наемников позволит на время обезопасить меня. Статус аристократа, пусть и бастарда, выделит меня среди владельцев станции и заставит остальных считаться со мной. Все эти мысли я мгновенно прокрутил в голове, после чего дал команду первым претендентам пройти в ресторан. Моя встреча именно здесь, в Оазисе, преследовала сразу несколько целей. Во-первых, Я таким образом наказывал владельцев ресторана, опустив его на уровень самых рядовых. Еще никто не организовывал встреч с наемниками в заведении столь высокого ранга, куда при обычных обстоятельствах их никогда бы не пустили. При этом я уверен, что отказать в посещении владельцы ресторана не в состоянии. Да и толпа из полутысячи вооруженных наемников, столпившиеся перед входом в оазис, не оставляла шансов владельцам. Они, конечно, вызвали всю свою охрану, и десяток выстрелился перед входом для обеспечения безопасности, но и наемники уже на взводе. Несколько ссор уже произошло, хотя и обошлись пока небольшой потасовкой. Во-вторых, я, как принимающая сторона, поднял свой статус на невероятную высоту по меркам станции. Такого себе не мог позволить никто до меня. Если бы я встречал наемников в своем ангаре, то такого эффекта достичь мне не удалось бы. В местных новостях уже во всё обсуждался мой поступок, и многие стали искать информацию обо мне. Кто я такой, откуда появился, кто за мной стоит. Я только что скинул видео «Покушение на меня», скачанное с камеры в видеонаблюдении ресторана, которую без проблем смог взломать мой скин. Владельцы ресторана почему-то решили сэкономить, установив недорогие камеры и самый простой сервер. Возможно, они не думали, что кто-то придет в их ресторан с целью взломать их сервер, так как сделать это можно только изнутри. Одним словом, я очень громко заявил о себе, и теперь мне нужно соответствовать своему статусу, который я хочу создать. Для начала я решил начать со знакомых мне наемников, которые опекают Кэтрин. По найденной в сети скупой информации они брались за подобного рода работу. И у них как раз имелись 20 человек свободных для найма. Аренда ангара, оборудование, да и бытовые потребности требуют немалых расходов, поэтому они и вынуждены заниматься поиском дополнительных доходов. Заказы им доставались нечасто, так как от многих они отказывались сами, стараясь блюсти определенный кодекс. Да и нанимались они в основном на станциях или на ближайших к ней, чтобы иметь возможность сохранить мобильность. Добрый вечер, полковник. Проходите, присаживайтесь. Сказал я Орлову, вошедшему в сопровождении одного из своих солдат. Честно говоря, я был немало удивлен. Я даже не сразу понял, кто устроил весь этот переполох. Это же надо додуматься, организовать встречу наемников в Азисе. Вы понимаете, что серьезно подорвали статус данного заведения? Такое тут не прощают. Вы прямо-таки напрашиваетесь на конфликт сказал Орлов, присаживаясь за стол. При этом его сопровождающий остался стоять за его спиной, показывая статус сидящего передо мной человека. Полковник, кстати, был одет довольно официально. Парадный мундир с нашивками и наградами производил впечатление. Я достал глушилку и, положив ее на стол, включил. «Угощайтесь, владелец ресторана обещал, что будет сегодня обслуживать данный столик бесплатно». Вот, к примеру, попробуйте это вегерийское марочное вино. Уверен, что полторы тысячи кредитов за бутылку вы не сможете себе позволить. Я видел ролик с нападением на вас. Возможно, вы в своем праве. Но мне кажется, вы можете нарваться на неприятности. Владелец ресторана не так прост, как кажется на первый взгляд. Ответил полковник, наливая себе целый бокал вина. Ну и я, непростой смертный, после сегодняшних событий Я решил не скрывать свой статус. Да и вообще, меня заинтересовала данная станция. Вот хочу прикупить небольшую ее часть, да и обзавестись наемниками. Ваших людей я готов нанять по максимальной ставке в 500 кредитов. Обязанностью ваших людей будет непосредственно охрана меня и моего жилого модуля. Помимо этого, я хочу, чтобы вы взялись за организацию работы и контроль над остальными отрядами наемников. Помимо вашего, планирую нанять 5 отрядов по 20 человек, чтобы они конкурировали между собой и следили друг за другом. Какие конкретно цели будут у отрядов? Обеспечение безопасности моей недвижимости на станции. Если мне удастся ее существенно увеличить, то количество наемников придется увеличить. Я готов всем предложить годовые контракты с преимущественным правом продления. Одним словом, я собрался существенно расширить свой бизнес, а многим это на станции может не понравиться. Чтобы избежать ненужных конфликтов или свести их количество к минимуму, мне необходима небольшая профессиональная армия, которая сможет оперативно решать поставленные мной задачи. Я вам выслал вариант договора, прошу рассмотреть его, и, если вас все устроит, то подписать его и немедленно приступить к своим обязанностям, сказал я. Полковник ненадолго завис, изучая мой договор, отправленный ему по сети. «Нас устраивают предложенные вами условия. Со всеми помеченными пунктами я согласен, но мне нужно обговорить это со своими людьми», ответил он. «Я прекрасно знаю, что уже по дороге сюда вы успели обговорить все варианты, которые я предложу. К чему тогда брать паузу? Кстати, познакомьтесь, моя невеста Кэтрин. Ее охраной вам также придется заниматься», сказал я, понимая, в чем возникла загвоздка у полковника. Целью его отряда является обеспечение безопасности Кэтрин. А сейчас своими словами я упростил принятие ими нужного мне решения. Кэтрин на мои слова прореагировала немым вопросом, но смогла взять себя в руки и мило улыбнуться присутствующим. Статус невесты в принципе ни к чему не обязывает, но в то же время она попадает под мою защиту, да и ее статус на станции становится совершенно другим. Полковник и Громов младший с удивлением уставились на нас, но Орлов успел быстро сориентироваться и отправил мне подписанный договор, который я переслал к Громову, и он тут же его засвидетельствовал. Я сразу перевел положенную по контракту сумму Аванса, распечатав свою заначку в виде счета в банке Содружества, филиал которого я посещал с Громовым в самом начале. Это был мой резервный счет, который я планировал оставить на черный день, но, поменяв планы, вынужден был его использовать. «Я уже вызвал сюда часть своих людей для обеспечения необходимой охраны вас и вашей невесты», отчитался полковник, после чего добавил, «Мне нужно знать сегодняшние планы на вечер и маршрут движения, чтобы обеспечить безопасность на должном уровне». Я скинул полковнику планы на сегодняшний вечер с учетом новых обстоятельств. Заодно я накидал инструкции и ряд обязанностей. В договоре был пункт о его личном участии в моей охране, А также общее руководство всеми отрядами наемников, которые я найму. Помимо стандартной оплаты были прописаны дополнительные обязательства, которые должен будет выполнять его отряд с хорошей оплатой за эти услуги. Тут в разговор вмешался Громов: Согласно закону о вооруженных отрядах, их количество для граждан второй категории не должно превышать 50 человек. Как вы планируете решить этот вопрос? Приобрету еще ряд недвижимости на станции. Ну и проведу глубокую модернизацию собственной секции, ответил я. В принципе, на срок до 20 дней можно нанимать отряды и большей численностью. Только нужен официальный повод или угроза вашей жизни, произнес юрист. Я скинул ему видео нападение на меня, после чего, просмотрев его, он ответил: Да, этого вполне достаточно. Я уже подал вашу заявку в уведомительном формате, так что вы вполне можете приступить к найму. Но постарайтесь за 20 дней повысить свой статус на этой станции, ответил Громов. Раз с юридической стороной вопрос решили, то можно начать процесс отбора наемников. Полковник, я хочу, чтобы вы взяли эту функцию на себя. Опыта у вас явно больше моего. Да и руководить ими будете вы. Поэтому справедливо, если отбором займетесь вы. А я поприсутствую и поучусь у вас, как вести такие переговоры, сказал я, глядя на Орлова. «Мудрое решение. Сам хотел просить вас об этом. Со спецификой работы я уже ознакомился. У меня только один вопрос. Вы уверены, что нужно заключать настолько жесткий контракт? Это ведь будет дороже, чем стандартный?» – спросил полковник. «Да, если все пойдет по моему сценарию, я продлю со многими из них данный контракт, а если нет, то я не хочу, чтобы какая-либо информация ушла на сторону». При этом мне нужно полное и безоговорочное подчинение. А деньги, хоть и важны, но на безопасности экономить я не собираюсь. Вам еще необходимо будет составить список необходимого оборудования и оружия, которое требуется приобрести. Ответил я. Я услышал вас. Список я составлю? Только после того, как определюсь со списком нанятых бойцов, их личным вооружением и военной специальностью. Планируется ли операция за пределами станции или на других станциях? Спросил Орлов. «Основная деятельность будет здесь, ну и, возможно, в пределах этой системы. А вот в будущем, возможно, и расширение сферы влияния. Но в этом случае мы проведем дополнительный набор и докупим снаряжение», — ответил я. После выяснения всех нюансов, полковник занялся отбором бойцов в мой отряд. На собеседование со всеми желающими ушло почти три часа, и за это время мы сильно проголодались. Поэтому... Когда отбор был завершен и контракты подписаны, мы решили отметить это шикарным застольем. При этом, когда я делал очередной заказ, лицо метр отеля превращалось в кислую мину. Как мне кажется, владелец ресторана уже не раз пожалел о своем предложении оплатить сегодняшний ужин. Пока полковник вел переговоры, я работал параллельно над своей задумкой. В сети станции уже во все обсуждали происходящее сегодня в Оазисе, И, судя по разговорам, многие постоянные клиенты отменили свои брони в этом ресторане. Я пробил финансовое положение данного объекта и понял, что если надавить еще немного и поддерживать возникшую шумиху, то ресторан может очень быстро обанкротиться. Все дело в том, что сама оранжерея, где на верхнем ярусе располагался ресторан, принадлежала муниципалитету станции, а ресторан был обычным арендатором. Стоимость аренды была просто баснословной, но все покрывал приток очень дорогих клиентов, поэтому я решил нанести еще один коварный удар по его репутации. Изучая схему станции в этом месте, за которую мне пришлось заплатить внушительную сумму денег, я нашел, что рядом проходит сток главного коллектора, в простонародье канализации. За небольшую сумму денег я через обезличенный IP-адрес Нанял пару молодчиков, которые взялись провести небольшую аварию после нашего ухода. В принципе, ничего страшного для заведения не произойдет. Но если этому придать должную огласку, о статусе данного ресторана можно будет забыть. Для этих целей я подкупил пару сетевых репортеров, распространяющих новости по своим каналам с большим количеством подписчиков. Они должны будут распиарить данный факт. Ну а для пущей убедительности... Кадры плавающих в ресторане Фикалии сделает айтишник наемников, работающий на Орлова, а фактически уже на меня. После плотного ужина я распрощался с Громовым-младшим и полковником, и в сопровождении звена охраны из пяти человек отправился в местный филиал Банка Содружества.